Глава двадцатая. Сотрудник с автоматом подошел к москвичу, наклонился к окну. «Добрый день, ваши документы!» Я опустил стекло до упора, делая вид, что собираюсь достать водительское, которого, конечно, при мне не было. Да и будь оно, все равно бы не показал. Все-таки я в розыске. «План перехват! Проверяем!» Сказал он ровным голосом, явно заезженной фразой, которую, наверное, произнес уже с десяток раз за день. «Операция! Проверяем всех! Все машины!» Рядом со мной Кузьмич вдруг застонал, схватился за грудь и осел на сиденье. «Сынок, таблетку!» — Прохрипел он, морщись. «Дай скорее таблетку!» Он сполз по сиденью, сгорбился, как будто каждый вдох давался с усилием. «Что с ним?» — нахмурился автоматчик. «Сердце!» — ответил я, стараясь придать голосу тревожности. «Дома таблетка, отец!» потерпи чуть-чуть». «Ох, сейчас Богу душу отдам. Не могу терпеть». Простонал Кузьмич, и даже цвет лица у него стал какой-то землистый, как мне показалось. Сзади подкатила темная девятка, затонированная в круг, с ревущей музыкой и басами, гремящими так, что дрожал воздух. Передние окна открыты, внутри типичная компания. Кепки, наколки, пакеты на заднем сиденье». На их фоне старый москвич с умирающим дедом. Выглядел куда менее интересным трофеем. «Ладно, проезжайте!» — махнул автоматчик и переключился на новую цель. Я воткнул передачу и аккуратно тронулся, а потом, отъехав на пару десятков метров, добавил газу. Кузьмич, все так же полулежа, еле заметно подмигнул. Мы заехали за поворот, и дед, наконец, выпрямился, перестав корчить из себя умирающего. Уселся прямо, тяжело выдохнул, нагнулся и поднял с пола магазинный пакет. В пакете бутылка водки, палка колбасы и хлеб. Он прижал его к груди бережно, как ребенка, и на секунду даже прикрыл глаза, будто согрелся этим теплом. «Ну ты артист!» — усмехнулся я. «Будто репетировал!» «А то!» — хмыкнул Кузьмич. «Я и без репетиции могу!» «Актер, что ли, в прошлом?» «Почти!» Туманно отозвался он и, не глядя, продолжил. «А я ж вижу, как ты напрягся. Повязали бы тебя, а ты человек хороший. Не гоже тебя ментам сдавать». «Да? Откуда знаешь? Может, я плохой?» «Я жизнь прожил, едрит — хихикнул он. «В людях разбираюсь, навострился. Непростой ты, Максик, непростой». «Ну, если я такой непростой...» Может, стоило все же тогда меня ментам сдать? Непростой, но хороший. И сдам, а кто ж тогда со мной беленькую кушать будет? Он похлопал ладонью по пакету. Я ж не чтобы в одну харю глыкть. Да не пью я, отец, обманул я. Не хватало еще и продолжения банкета устраивать. Да я и сам не пью. Это ж лекарство. Лекарство древнее, народное. Почитай, что предки наш всю жизнь им лечились. Уважать надо и предков, и лекарства, а ты, говоришь, не пьешь. Лукавишь, небось. Тимофея Кузьмича вокруг пальца обвести не так-то прост, сынок. Я задумался. дед ты -то еще тот жук оказался. «Да самый я простой», — отмахнулся я. «ПТУ, стройка, а теперь на даче перекантовываюсь». «Ага, пальчики у тебя, как у пианиста», — заметил он, прищурившись. «Чистый, ухоженный». Лестницу, когда мне вытаскивал, быстро нашел, даже не спросил, где стоит. Грамотно так обыскал дачку мою, приволок, я и слова сказать не успел. И самое главное, передачу заднюю в «Москвиче» ты включил в один раз. Тоже не спрашивал, а она тут никак Влади включается. «Но водил я раньше «Москвич», вот и все». «Простые парни «Москвичей» уже давно не водят», — усмехнулся Кузьмич. «Ты меня в чем подозреваешь что не пойму», — поморщился я. Меня уже изрядно стал напрягать этот разговор. «Да мне все равно», — махнул он рукой. «Главное, ты человек хороший. У нас, знаешь, испокон веку закон, что дышло. Сегодня ты хороший, завтра преступник. Сегодня преступник, а завтра уже меценат. Я к этому проще отношусь. Главное, чтоб ты Нюрку у меня не отбивал», — хитро прищурился он. «А так я к тебе с душой». Мы нагнали по дороге статную женщину с пакетом. Она чинно и вальяжно перекатывала объемные ягодицы под легким ситцевым халатом. Хотя вокруг, кроме воробьев и старого москвича, никого не было. Шла, как будто всю дачную улочку ей в личное пользование выделили. Кузьмич, едва не высунувшись в окно, засиял. «О, смотри какая! Прям плывет по дороге!» «Эй, красавица! А, красавица, тебя подвести? Она обернулась через плечо, хихикнула. «Подвозилка у тебя старая слишком?» «Старый конь борозды не портит!» — выпалил Кузьмич. «Ну и глубоко не пашет!» Парировала она, и мы уже проехали мимо. «Ух, какая! Ты видела? Нет, Макс, ты видел? Эх, где мои пятьдесят годков?» «А сколько тебе сейчас?» «Лучше не спрашивай!» — отмахнулся он. «Женщин все меньше, а дни рождения все чаще». Доехали до дома без приключений. «Я проставляюсь», — заявил Кузьмич, выбираясь из «Москвича». «Так сказать, за спасение капелюшечку принять надобно. Возражения, Максим, не принимаются. Можно сказать, день рождения второй у меня сегодня. Вот глупая была бы смерть — сдохнуть в компостной яме. Глупее, Макс, и придумать нельзя». «Я понял, что от Кузьмича не отверчусь». Да и контакт с соседями лишним не будет. Все-таки он меня почти раскусил. Интересно, как? Сам не понял. непростой ты говорит. Но и он, похоже, тоже непростой. «Заходи, падай на диван», — махнул он рукой. Он подвинул низкий столик на колесиках, выставил стопки. Достал банку соленых груздей, ловко нарезал, смешал со сметаной, присыпал укропом и лучком, нарезал колбасу. «Царская закуска!» — облизнулся Кузьмич. «Давай-ка ты наливай. У меня одна рука после падения не работает, а вторая трясется». Я разлил. «Ну, за знакомство, что ли?» Дзинь, чокнулись, выпили. «О, хорошо пошла!» Дед занюхал рукавом тельняшки. Я потянулся к груздям, но хозяин хлопнул меня по руке. «Отставить, боец! После первой не закусываем, наливаем вторую». Я разлил по второй. Кузьмич поднял стопку и торжественно произнес: чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. А если и было, то только в радость, и чтоб вспоминалось с улыбкой, а не в казенном доме. Отточенным движением он залил в горло вторую, опустошил залпом, заживал хрустящим груздем, подмигнул и пробубнил с набитым ртом. А главное, чтобы утром помнили, с кем пили, и не стыдно было руку пожать. Мы с Кузьмичом сидели, разговаривали о всяком. Он, щурясь от солнышка в окне, крутил самокрутку прямо на столе, ловко отрывая из газеты полоску, насыпая табак, закручивая и подлизывая край. Нака, — протянул он. «Фронтовой махорочке!» Самокрутка задымилась. «Да не курю я!» «Так ты не кури, ты попробуй!» — подмигнул он. Я сделал затяжку и тут же едва не выплюнул легкие. Горький крепкий дым обжег горло и нос, глаза заслезились. «Эх, молодо зелено!» Кузьмич хлопнул меня по спине, а сам хмыкнул. «Ну, наливай еще!» «Так кончилось?» — показал я на пустую бутылку. «Эх!» Он откинулся, потер подбородок. «У бабки где-то медицинский спирт был. Пойду пошукаю!» Он ушел в соседнюю комнату, а я поднялся, потянулся и прошел взглядом по обстановке подошел к окну, за шторы тихо шуршала ветка яблони. И тут взгляд зацепился за небольшую выцветшую фотографию в простой деревянной рамке на стене. На снимке молодой Кузьмич с прямой осанкой, в плечах шире, чем сейчас, рядом с молодой женщиной. Лицо у нее открытое, с мягкой улыбкой. Видно, что снимок старый, еще черно-белый. Но меня зацепило не это. Рубашка на Кузьмиче. Ткань, крой очень уж напоминало форменную. Я снова невольно подумал. Кузьмич явно не так прост. Подошел к шкафу. Старый, с округлыми углами, сделанный то ли из толстой фанеры, то ли из цельного дерева, с потемневшими от времени дверцами. Советская работа, крепкая, на века. Замочек уже для виду, давно не работал. Щель в дверце пропускала тонкий блик, будто что-то внутри отражало свет, светилось золотом. Я распахнул створку и застыл. На вешалке висел парадный мундир сотрудника КГБ СССР. Китель цвета морской волны с васильковыми кантами по обшлагам, васильковыми петлицами с золотой латунной окантовкой. На плечах золотом сверкали майорские погоны. На груди три ряда медалей. «Ого! Товарищ майор!» Я медленно провел пальцами по ткани и вдруг почувствовал, что Кузьмич свой, служивый. Я тихо прикрыл дверцу шкафа, чтобы не выдать свое любопытство, и вернулся на диван. В этот момент из комнаты и показался Кузьмич. Шаг понурый, в руках пусто. — Нема спирту! — развел он руками. — Может, в магазин побыреньку махнем, а? — Не, я за рулем, выпивши, не езжу, — подмигнул я. — Да и пора мне уже! «Ну, ладно». Кузьмич потянулся, зевнул. «Я тоже сейчас сиесту устрою. Дреману маленько на пол Федора». Телевизор в углу тихо бормотал, выдавая какие-то новости в перемешку с рекламой. Кузьмич уже устраивался на диване, но, приоткрыв один глаз, кивнул. «Ты давай заходи. Спасибо тебе, Макс, еще раз». «Слушай», — сказал я на ходу. «А москвича что, не продашь?» «Нет». Он же мне как друг. Кузьмич даже погладил воображаемый руль. Но ты, если что надо, бери. Только заправляй, а то жалко конягу железную. Простаивает в гараже, ржавеет. Так хоть проветриваться будет. Ну ладно, с меня магарыч, как говорится. Сочтёмся. Махнул рукой КГБшник в отставке и зарылся в плед. Монотонным, чуть раздражающим рингтоном запеликал мой мобильник. Номер незнакомый. Странно. Симка-то новая, о ней только Кобра знает, а ее цифры я бы опознал. Кто это может быть? Я взял трубку, нажал кнопку приема, прижал к уху, но молчал. Алло, алло, донеслось в динамике. Макс, это я, Шульгин. Коля, сонно отозвался я. А ты откуда, ты как вообще? Оксана Геннадьевна дала твой номер. «Это моя левая симка и левый телефон. Можешь разговаривать». «И кто еще мой номер знает?» «Ой, Макс, прекрати. Только я и Кобра. А ты что, мне не доверяешь?» «Доверяю, конечно». Легко согласился я. Шульгин что-то там побухтел, пошуршал и выдал. «Ты чего, спишь, что ли? Белый день на дворе?» «Да что-то...» Я сел на кровати и потер лицо. Прикорнул немного. Застолье с Кузьмичом располагало к сиесте. Вот я и прилег. Да и свежий воздух, дачка, все это расслабляет организм. «Ну, Макс, ты даешь. Весь отдел на ушах стоит, а ты спишь. Бульдог тебя ищет. Обыски провел, но ничего не нашел». «Ну и хорошо. А ты чего, уже выздоровел?» «Да какой там? Оксана говорит, свои люди нужны, чтобы тебя вытаскивать. Из больнички вот сбежал на домашнее лечение». Тут у меня сиделка своя есть. В голосе Коли зазвучала самодовольная нотка. Медсестричку одну в больнице склеил. Наведывается ко мне. Помогает молодому организму во всех смыслах. Но ты ж звонишь не ради того, чтобы похвастаться своими амурными достижениями. Проворчал я. Нет, конечно. Дело серьезное, Макс. Ты должен это знать. Было еще одно убийство. Возле гостиницы на въезде нашли труп. Без головы. «Я насторожился. Опять девушка?» «Нет, на этот раз мужик. И какой? Пробили ДНК и отпечатки в базе. В розыске. И статья. Ух, заказные убийства. Гастролер явно». «Наш городок», — протянул я. «Мекка для киллеров гляжу». «Неспроста все это, Макс. Сначала тебя взорвать пытались, потом бульдог тебя закрыть хотел. Теперь киллер нарисовался» да только его тут же пришили. Трупы эти, опять же, почерк один и тот же. Тело растерзано, без ножа». «Мда. Я в задумчивости потер подбородок, будто мог активизировать этим осоловелые мозги. Что за оборотень у нас завелся?» «Оборотень не оборотень, плакать по киллеру никто не будет. Но все равно убийство, преступление, хоть жертва и гнида, нам все разгребать. Ты, главное, затихарись, не высовывайся. Я даже не буду спрашивать, где ты. А я уж думал, ты в гости ко мне приедешь. Медсестер привезешь. Улыбнулся я. Это же палево, Макс. Возмутился Шульгин. Шучу, шучу. Хмыкнул я. Есть еще какие-нибудь новости? Есть. На месте нашли джип убитого. В нем кейсы под оружие, но пустые. Ммм, кто-то стволы забрал. Значит, оборотень у нас с головой, не зверь. «Человек, да. И я даже знаю, кто». «Ну?» «На месте обнаружили кровь еще одного человека. И гильзу 9 на 19 миллиметров. Видимо, Келлер отстреливался и ранил нападавшего. Мы кровь прогнали по базе ДНК. Ты не поверишь». «Коля, давай уже не томи. Что за театральные паузы? Ты же не Достоевский». Мой собеседник даже прочистил горло перед тем, как выдать свою реплику. «Это кровь дирижера, Макс». «Да ну нахрен!» – я резко вскочил с кровати. «Дирижер в городе?» «Да, вот поэтому и звоню. Будь осторожен. Возможно, он попытается выйти на тебя». «Так это он, что ли, голову отрывает? Как такое возможно? Хотя да, я помню, как он под препаратами в подвале офиса Валькова раскидал спецназовцев, как тряпичных кукол». «Ну вот», – хмыкнул Коля. «Прогрессирует наш зверь». Так что смотри в оба, Максим. Профессор Ландер сидел в своей подземной лаборатории. Низкий потолок, крашеные бетонные стены, ровный гул вентиляции. На столе перед ним лежал толстый журнал в потертом кожаном переплете. Ландер склонился над страницей и аккуратно выводил строчки. Он так и не смог до конца приучить себя к компьютеру. Экран вызывал раздражение а клавиатура казалась чуждой. Перо и бумага — вот чему он доверял свои мысли и расчеты. То, над чем он работал, в его глазах было не просто исследованием. Это был прорыв. Он не сомневался в гениальности своей работы. Уверенность, что именно он изменит представление о границах психологии и психотерапии, питала его упрямство. Резкий звонок телефона нарушил тишину — Ландер взял мобильник, спокойно произнес. «Я вас слушаю». «Добрый день», — отозвался металлическим тоном инженер. «Что же вы творите, профессор?» «Что такое?» Ландер поднял брови, но не допустил в голос недоумения. Только вежливый интерес. «Мой человек, который прибыл к вам для помощи в устранении Ярового, мертв». «Вот как?» «Какая неприятность!» Профессор произнес это так, словно комментировал дождливую погоду. «Не делайте вид, что вы об этом не знали!» «Извините, господин инженер, а с чего бы мне это знать?» Ландер покрутился на лабораторном стуле. «Потому что его убил ваш подопечный, Савченко!» «Что? Не может быть!» Ландер изобразил неподдельное изумление, Будто собеседник мог видеть его мимику через связь. «Советую не шутить со мной, профессор. На месте происшествия обнаружена кровь дирижера. Мой источник уверен в этой информации». «Ваш источник? Значит, у вас есть человек в местных правоохранительных органах?» «Это не важно. У меня есть люди везде. Важно другое. Как вы объясните этот казус?» «Случайность?» ровно произнес профессор. «Я ведь предупреждал. Препарат имеет побочный эффект. С ростом физических показателей усиливается и агрессия. Ее нужно выпускать. Я даю пациенту возможность выплеснуться. Он забирает никчемные жизни, и это только ускоряет прогресс». «Случайность?» «Это действительно так. Если держать в заперти, прогресс замедлится» а сам он может перегореть. Вы же сами сказали, что вам нужны результаты». «Мне нужны управляемые люди и конкретные результаты». «Мы пока на середине пути. Все идет по плану. Такие вылазки — необходимая часть процесса». Ландер выпустил ручку из рук, будто боялся ее сломать. «Но почему именно в этой вылазке дирижер столкнулся с моим человеком?» который должен был вас охранять и устранить Ярового». «Нелепая случайность. Раз в год, как вы понимаете, и палка стреляет. Я действительно не знаю, как это вышло». В трубке повисла пауза, потом инженер сказал. «Хорошо. Будем считать, что я вам поверил. Я пришлю вам другого человека, чтобы устранить проблему, чтобы убрать мента». «Нет, в этом больше нет необходимости». «В новостях передали, он сам в розыске. Нам повезло. Я справлюсь без посторонней помощи». «Странно. Совсем недавно вы утверждали, что он особенный и представляет серьезную угрозу для ваших исследований». «Господин инженер, мы все, бывает, ошибаемся». Ландер при этих словах добродушно улыбнулся. «Хорошо», — сухо сказал инженер. «Работайте, но помните». — Таких случайностей я больше не прощу. Да — Да-да, конечно. — До связи. Отрезал инженер и отключился. Когда связь с инженером прервалась, Ландер медленно положил телефон на край стола. Развернулся на скрипнувшем лабораторном стуле к стене, у которой стоял старый диван. На нем сидел дирижер. По пояс голый, с плотной повязкой на животе, туго стянутой стерильным бинтом. Под загорелой кожей перекатывались мышцы, сухие, рельефные, будто выточенные из бронзы. На низком железном столике перед ним лежало все оружие, которое он вынес из джипа Сергея. Дирижер с щепетильной аккуратностью перебирал свои трофеи. Слышались сухие щелчки металла. Ландер усмехнулся. «Ну что, мой мальчик, похоже, инженер поверил в нашу басню. Ты молодец». Сработал четко. Жаль только, что оставил свою кровь на месте происшествия. Но не без этого. В следующий раз раздобудем тебе бронежилет. Он слегка склонил голову, глядя на свежую повязку. «А может, и к лучшему, что тебя ранили. Я поражен. У тебя регенерация тканей феноменальная. Все заживает так быстро, что даже моих скромных хирургических знаний хватило, чтобы тебя заштопать». Профессор поднял палец, словно выделяя главное. «И да, Яровой нужен мне живым. Не убивай его. Это ценный экземпляр для наших экспериментов. Найди и приведи его. Только голову не отрывай!» Он подкатился на стулик к полке в углу. На ней в огромных цилиндрических банках с мутноватой жидкостью плавали головы. Лицо девушки, застывшее в последнем выражении, И свежий трофей — голова Сергея. Ландер аккуратно повернул банки так, чтобы все взгляды были направлены прямо на него. «Я не против твоих трофеев, раз тебе так нравится», — сказал он спокойно. «Но в следующий раз прошу тебя, сделай так, чтобы тело не нашли».